Глава четвертая. Осмотр на месте. Грязь, болото, трясины, хлюпающие провалы ям, гнилостные испарения, пузырьки газа, и сине бурый туман, от которого першит в горле, вот оно, место моего курдлянского приземления. Вот куда меня занесло через 249 лет, как показывает счетчик. Облетев на приличном расстоянии сияющую луну, которая когда-то так меня одурачила, я направился к северу, Туда, где земля зеленела у кромки полярного снега, оставив далеко за кормой серую сыпь городов. Когда я первый раз спустился по трапу, то чуть не тонул в грязи. Влажный и искрящийся травяной ковер оказался по топи. Чего-либо так заляпанного грязью, как корма моей ракеты, я, пожалуй, еще не видывал. О привале и думать нечего. Придется, похоже, выдолбить пирогу, а еще лучше встать на водно-грязевые лыжи. Ночью бульканье, хлюпанье, всплески, чмоканье болотных газов. А уж воняет. Некуда было так спешить. Ракета постепенно погружается в липкое месиво. По моей прикидке, утонет по самый нос всего за неделю. Надо начинать ускоренную разведку. Но как ее ускоришь в таких условиях? Считая вчерашний день нулевым, сегодняшнему присваиваю номер первый. Обратно вернулся перемазанный как сто чертей. Зато видел Курдля. А может это был Куэрдл или... Q-R-D-L. Было слишком темно, даже в поле зрения ноктовизора, чтобы толком разобраться. Чудовищная тварь. Он все проходил и проходил мимо меня и никак не кончался, хотя все время шел рысью. Что ему грязь, если у него ноги как башни? Я оценил его длину в четверть английской мили, или, пожалуй, морской мили, учитывая водянистый характер местности. Выходит, я видел натурального курдля — Курдли существуют. Это животные, а не какие-то там гордозавры. Но может ли мое наблюдение служить доказательством? Не затащу же я Курдля на борт ракеты. Надо подумать. Завтра следующая разведка, дневная. День второй. На этой планете творятся невероятные вещи, вернее, мерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой Курдль подошел к Курдлю поменьше, Это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на земле водятся рыжики. Так вот, значит, подбежал он к этому малышу, спокойно жующему травку, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало. Тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние ноги, в точности как верблюд, но размерами больше кита, съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы. «У меня просто мороз пошел по телу, еще переполненному омерзением». Тогда тот, что побольше, схватил колено преклоненного за ухо и, оборвав его одним щелчком пасти, начал жевать, методично чавкая и двигая губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось». Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Курдль и курдленок, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы встали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные стороны. Что бы это значило? Я осторожно приблизился к истоптанному месту с поистине колодезными ямами, следами их ног. Ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшого домика. Из зеленоватой лужи, величиной с пруд, тишком, молчком вылезали низкие, сгорбленные существа. Вполне человекоподобные двуногие, но сзади у каждого имелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а скорее жижа. О ее происхождении я предпочел не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, И при том двубортную с пуговицами спереди и сзади, с широкими хлястиками, скроенную на манер реглана, а их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы этой странной одежды, напоминающей сшитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности лишь потому, что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу, но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен к рту. Значит, это у них карманы для еды и питья. То и дело, прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то, понятия не имея откуда, появился письменный стол. Должно быть складной, видимо, кто-то нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь, начала медленно продвигаться вперед. Проходя перед сидящим, каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке. То ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник восседал, широко расставив согнутые назад колени. Он вел себя со всеми одинаково. Смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и, наконец, заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание. А я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу, ведь чтобы листать книгу требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две. Но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих собратьев. И тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывают ему какой-то список или каталог. Шло это довольно гладко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи. Наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками взвалили кому-то на спину, все построились в колонну по трое и зашагали к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел, пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном. День третий. Многое дал бы я, чтобы понять то, что мне довелось сегодня увидеть. Я отошел от ракеты на добрых 15 морских миль. Места там гораздо суше, но из расположенного по соседству болота тянутся над самой землей белесые полосы тумана. Сперва я встретил одинокого кур для самца. Он спал на солнце, которое висело еще довольно низко. Должно быть, сны ему снились плохие. Он ужасно храпел, а когда вздыхал, из его полуоткрытой пасти вырывался настоящий вихрь, разгонявший влажные испарения. Вонь едва не свалила меня с ног, поэтому я выполнил обходный маневр и зашел с наветренной стороны, чтобы сделать несколько снимков. Это удалось бы как нельзя лучше, но, увы, Кассеты при перезарядке упали в яму, заполненную до докровив водой и грязью, след его ног, и я не решился нырнуть в эту липкую лужу. Этот курдль был настоящий колосс. Издали я было принял его за какой-то корабль, выброшенный бурей на берег, пока не увидел, как раздувается от дыхания его бока. Со спины свисали лохмотья линяющей шкуры. Большой части хвоста не доставало. Потом в путеводителе я нашел описание таких особей. Они теряют хвост, потому что сами его надгрызают. Такой курдль, чаще всего поседевший и серьезно пораженный склерозом, зовется плешехвостом. Как я вскоре убедился, старик был обитаем. Я снимал его с разных сторон и записывал на пленку его стоны во сне, а после, проголодавшись, подкрепился сухим провиантом, который взял с собой. Уже темнело, когда во все еще разинутой пасти засветились огни. «Значит, курдли все-таки извергают огонь», — подумал я, решив, что это самовозгорание. Но это были фонарики идущих друг за другом существ, такие же, как встречные мною накануне. Однако эти одевались немного иначе. На них были треуголки, несколько осевшие от влаги, и короткие фраки, наискось перехваченные разноцветными шарфами. На шарфах что-то блестело, возможно, ордена или медали, но с каждой минутой становилось все темнее, И даже с помощью полевого бинокля я из своего укрытия не смог разглядеть их получше. На этот раз существ вывалилось из кур очень много, чуть ли не две сотни. У меня на глазах они побежали навстречу друг другу, словно в атаку, но вместо того, чтобы сразиться, начали карабкаться друг на дружку, подскакивая и выгибаясь. Выглядело это как акробатический номер. Они образовали четыре центра влезания, четыре столба из цепившихся друг в друга существ сотрясались от напряжения неподалеку от спящего великана, а другие все прыгали на них и поспешно лезли наверх, словно бы решив, в коллективном помешательстве, соорудить из самих себя лестницу до самого неба, живую Вавилонскую башню. Наконец, с верхушек четырех пирамид они начали перебрасывать арки, сплетая руки и ноги, и тут меня словно током ударило. Я понял, что они делают. Из собственных тел они создали подобие курдля, Но безумием это вовсе не было, а если и было, то в их безумии имела своя система, потому что один из них покрупнее, весь обвешанный шарфами и знаками отличия, покрикивал в рупор мегафона. Он явно руководил их усердным руконожным восхождением. Припомнив о том, что я вычитал в библиотеке МИДа в самых старых экспедиционных отчётах, Я решил, что псевдокурдль двинется с места, хотя и сознавал одновременно, что это невозможно физически. Тем временем взошла луна, и хотя вообще-то я не испытывал к ней симпатии, она напоминала мне о прежнем конфузе. Теперь она помогала мне своим сиянием. При полной луне я до тех пор разглядывал лжекурдля в ночной бинокль, пока не обнаружил в его конструкции любопытные закономерности. У члаков, изображавших ноги, шарфы были довольно узкие, неопределенного темного цвета, вернее всего просто грязные. Те, что вскарабкались выше, носили шарфы пошире и посветлее, должно быть желтые или светло-оранжевые, а члаки, лежавшие на самом верху, изображая лопатки и хребет, были перепоясаны крест-накрест двумя лентами, блестевшими так, словно в них были вплетены серебряные нити. Впрочем, эта живая постройка не могла стоять долго. Ноги и брюхо все явственнее дрожали от напряжения их командир или дирижер, окружённый небольшой свитой, всё ещё властно покрикивал, а затем по его знаку появились трубачи, и в сопровождении труб раздалась приглушенная, но вполне различимая песня. Впечатление было необычное и очень сильное, и я терялся в догадках, к чему им, собственно, всё это. Что это? Цирковой номер, государственная церемония, военный парад на месте или, наконец, ритуальный обряд? Впрочем. Это могло быть и что-то совершенно иное, чему у нас и названия нет. Время от времени кто-нибудь из актеров отваливался от псевдотуши и украдкой на четвереньках уползал в темноту, словно бы пристыженный или испуганный своим мимовольным отступничеством. Продолжалось это с полчаса, а может и дольше, пока Курдль не начал понемногу просыпаться. Тогда счетверенная пирамида мгновенно рассыпалась, сотни тел разлетелись в разные стороны, заиграли трубы... И четыре шеренги члаков поспешили к зевающему гиганту, чтобы при свете скачущих фонариков исчезнуть в его пасти. Туча закрыла луну, и я уже мало что видя, все же успел разглядеть, что городоход постепенно встает сначала на задние, потом на передние ноги и торжественно трогается в путь. В брюхе у него так бурчало и громыхало, словно он страдал несварением желудка. Я в темноте возвращался к ракете, исполненный изумлением. Ведь вот говорят, будто все уже было под солнцем, что нет ничего непонятного, раз законы природы универсальны. Тогда почему они сперва вылезли из этого мерзкого старикана, а потом залезли обратно? Почему такое множество их так старалось на время превратиться в курдля? Что это было? Блуд? Бред? Ритуал? Адаптация? Патриотический долг? Генетический дрейф? Полицейский приказ? Голова у меня раскалывалась главным образом от любопытства. В путеводитель о чем-либо подобном не было ни слова, ведь сочиняли его специалисты, не верившие, будто градоходы могут быть курдлями, живыми и обитаемыми одновременно. Впрочем, я уже понял, что больше надо доверять собственным глазам и ушам, чем взятой в дорогу литературе. День шестой. Кратко отмечу, что сегодня наблюдал. А. Столкновение двух градозавров. Из одного выпала чуть ли не целая семья, с парализованным дедушкой. Б. Нападение четырех малышей на великана. Бодая его в слабину, они вынудили его к позорному бегству. По дороге он содрогнулся в судорогах и извергнул курдлёнка, который тут же вымазался в луже, стрепенулся, взбрыкнул и весело умчался в лес. Все это напоминало братскую помощь малышей Прогочиному. В. Падаль на прогулке. Последний феномен стоит описать подробнее. Обливаясь седьмым потом, я продирался через высокие камышовые заросли между двумя рядами пологих холмов. И на фоне неба, на верхушке одного из этих лысых пригорков, заметил силуэт Курдля. Он не привлек моего особого внимания. Он ничем не выделялся, а просто шел примерно в ту же сторону, что и я, но на расстоянии в добрую милю. Впрочем, сражаясь с камышом, который цеплялся за рюкзак, кислородный аппарат, футляры с кассетами и камеру, я меньше всего думал об этом одиноком колоссе, скорее уж о том, Как выбраться на более твердое место? Я просто тонул в тени, вонь которой до самой смерти будет сопутствовать моим воспоминаниям об этой якобы высоко развитой планете. Наконец, совершенно обессилев, я остановился, чтобы отдышаться. И лишь тогда, шагающий далеко впереди Курдль, показался мне каким-то странным. Шел он, правда, довольно плавно, но иначе, чем те, которых я уже видел». Голову на длинной шее держал жестко, словно проглотил палку или, скорее, падающую пизанскую башню. Хвост волочился за ним, как перебитый, а ноги он расставлял широко и на каждом шагу накренялся, иногда так сильно, словно вот-вот упадет. Но в последнее мгновение опять восстанавливал равновесие. «Должно быть больной, ведь у них полжизни уходит на извержение съеденного», — подумал я, и, вытерев пот с лба, двинулся дальше, в камыши. Впереди в них виднелся просвет». Теперь я чаще поглядывал в сторону Курдля и не пропустил важного момента, когда он остановился, да так резко, что все четыре ноги у него разъехались, и начал выполнять полный разворот назад, очень неуклюже, путаясь в собственном хвосте» который только мешал ему, как колода под ногами. Развернувшись, Курдль пошел в точности той же дорогой, по которой приковылял, а когда он спотыкался на неровностях почвы, голова у него подскакивала, словно вместо эластичного позвоночника в шее у него была стальная балка или что-нибудь в этом роде. «Но до чего же мертвый у него хвост?» — подумал я. «И где это его так угораздило?» Достав из футляра бинокль, я навел его на великана, тот колыхался, как корабль при сильной боковой волне, а между его лопатками, в широкой пролысине шкуры, там она была совершенно вытерта, виднелось что-то разноцветное и полосатое. Наведя на резкость, я остолбенел от изумления. Там, на самой вершине курдельного хребта, между огромными шпангоутами, работающих на марше лопаток, загорали на лежаках несколько члаков». Когда же я навел бинокль на голову этого удивительного курдля, мое изумление перешло в ужас. Я увидел выглядывающий из-под прогнившей шкуры череп. Вместо глаз зияли черные ямы, а то, что я поначалу принял за недоеденный кусок, ветку с листьями или березку, свисавшую у него изо рта, было ужасным обрубком языка. Значит, это был труп, однако он двигался, и при том довольно бодрым шагом. Я наблюдал его долго, пока, наконец, ветер не донёс до меня мерные звуки. И вдруг я узнал барабан или какой-то другой ударный инструмент. В курдле, а где же ещё, играл оркестр. Курдль шагал в такт ударом барабана, разумеется, приглушенным, ведь они доносились из глубины брюха. Вернувшись на базу, я со стаканом персикового компота в руке, запас которого, к сожалению, уже вышел, принялся составлять план действий. Ракета ушла в землю на треть, и больше не оседала так что я мог оставаться здесь и дальше ведь благодаря защитной окраске она почти невидима но похоже было что в этой местности я разузнаю немного поэтому я решил предпринять последнюю рекогносцировку, чтобы добыть языка впрочем не особо надеюсь на успех курдлянцы не появлялись в одиночку и мне ни разу не попался отряд меньше чем 30 шлаков а с такой ватага я предпочитал не вступать в какие-либо разговоры чутье мне подсказывало, что до бы это не кончилось Но я не так-то быстро отказываюсь от исследовательских проектов, за которые заплачено веками ледяного сна, настоящей обратимой смерти. Поэтому я собрался с силами и приготовил ночное снаряжение, то есть ноктовизор, фонарь, немалое количество шоколада, термос с питьем, а также переводилку. Модель, если верить фирменному каталогу, необычайно удобную, но нельзя сказать, чтобы легкую, словно перышко, если вам нужно продираться сквозь болотные заросли. Весила она почти 8 килограммов. Зато это была модель первого контакта, рассчитанная, кажется, на 18 верхних и нижних курдлянских диалектов, и если уж я собрался рисковать жизнью и здоровьем, она была в самый раз. Трудно сказать почему, но при восходе Луны я направился на северо-запад, туда, где днем увидел шагающий по лысогорью труп. Однако, хотя и шел по азимуту, видимо сбился с пути и забрался в чащу о которой могу лишь сказать, что там жутко воняло, а ветки стегали по лицу. Если бы не кислородная маска, закрывающая глаза, мне пришлось бы повернуть обратно, не словно хлебавши. Все же я пробрался через эти дебри и взошел на какой-то одинокий курган, чтобы осмотреться при свете полной луны. Было тихо, над лугами стелился туман. Что-то стрекотало, как насекомое, не как птица. И лишь далеко-далеко, почти у черного горизонта, было заметно какое-то движение – Быстро к ноктовизору, и в которой уже раз, сперва с удивлением, а потом со все большим испугом, я глядел на вытянувшиеся через эти трясины цепи курдлей, шагающих прямо на меня растянутым полумесяцем. Между ними поблескивали огоньки, вероятно фонариков, в руках спешенных члаков. Я почему-то сразу решил, что это облава. На меня или не на меня об этом я не стал размышлять, такие тонкости сейчас не имели значения. Надо было укрыться, и притом хорошенько. Курдли правда шли шагом, но их шаг стоит моей рыси, а всего опаснее были пешие с фонарями, ведь в проворстве они мне не уступали. До передних оставалось каких-нибудь две тысячи шагов, а то и меньше, так что надо было или немедленно начать отступление, или решиться на встречу с непредсказуемыми последствиями. Бог весть от чего, особенно ужасало меня воспоминание о курдлите, восседающем с печатью в руке на подчиненном. Именно эта картина словно придала мне крылья. Той ночью я, наверное, установил личный рекорд в кроссе по пересеченной местности. Я нёсся, падая и снова вставая прямо на север, где обрывалась линия облавы, рассчитывая обойти её по большой дуге и до наступления рассвета исчезнуть в камышах. И это мне, к счастью, не удалось. Я говорю к счастью по двум причинам. Во-первых, я почти, наверное, не успел бы и очутился в мешке, а кроме того, не встретил бы существо, о котором мне приятно вспоминать и поныне, как о своем пятнице. Я понятия не имел, что мчусь прямо на заминированную территорию, вдобавок источную старыми полузгнившими землянками, и что именно это единственный путь к спасению. Астронавтика, как, впрочем, и многие другие занятия, кроме сообразительности, требует еще и капельки везения». Сопя как паровоз, я нёсся из последних сил, отчаянно высвобождая ноги из под каких-то кривых, склизких корней, в полную уверенности, что если я подверну ногу, хорошего будет мало. Как вдруг земля подо мной раступилась и я полетел в чёрный провал. Илистая грязь смягчила удар, и почти в то же мгновение в этой тьме египетской я столкнулся с каким-то существом, существом разумным, студентцем. Когда оба мы закричали от неожиданности или от страха, под рукой у себя я почувствовал промокшую, тяжелую, грубую ткань одежды. «Вот тебе и первый контакт». Ни я не мог увидеть его, ни он меня. Мы отскочили друг от друга, как ошпаренные. Наверное, он тут же сбежал бы, только бы я его и видел, точнее трогал. Он прятался в этих норах давно и знал их как собственные карманы. Однако моя многолетняя выучка не прошла даром. Я включил переводилку и сказал... Вернее, прохрипел микрофон. «Не убегай, чужое существо, я твой друг. Прибыл издалека, но с добрыми намерениями, и не сделаю тебе ничего плохого». Что-то в таком роде, потому что с инозвездными существами не следует вдаваться в подробности. Не трудно представить себе, каково пришлось бы высокоразвитому люзанцу, который ночью высадился бы, скажем, в Иране или где-нибудь еще в Азии. Он мог бы считать себя счастливчиком, отделавшись полугодом тюрьмы. По правде, Я не рассчитывал на благоприятную реакцию соседа, и то, что он вдруг затих, уже было для меня приятной неожиданностью. «Кто ты?» — спросил я осторожно и добавил, что сам я ученый-исследователь и прибыл сюда для изучения жизни Курдлей. Он не сразу избавился от подозрений, но в конце концов внял моим уговорам и ощупал меня, проверяя, какое на мне снаряжение. Как ни странно, он опознал ноктовизор, хотя такой модели он знать не мог. Модель, как ни как была японская. Слово за слово, не без многочисленных недоразумений, мы все же нашли общий язык. И вот что я услышал от своего ночного товарища по несчастью. Он был молодым и многообещающим курдлянским научным работником, абсолютно преданным председателю, а равно идее политохода. Поэтому власти позволили ему продолжить учение в «Люзании». После каждого семестра он возвращался домой, то есть в своего курдля. На беду во время последнего возвращения он дал промашку и схлопотал пять лет шкуры. Он не подал апелляцию, поскольку апелляция, как свидетельство особенного упорства в заблуждениях, ведет обычно к ужесточению приговора. Я ничего не понял. Переводилка работала безупречно, но переводила она слова, а не стоящие за ними общественные явления. Мы сидели бок о бок в непроницаемом мраке на пне, выступавшем из ила и ел шоколад, который очень пришелся ему по вкусу. Он заметил, что нечто подобное ел в Люлявите, университете этого люзанского города. Он работал над диссертацией по астрофизике. Медленно и терпеливо он объяснил мне, в чем заключалось его несчастье. Курдлянская пресса, правда, доходит до Люзании, но голос Курдля, который он читал регулярно, о любых неприятных фактах умалчивает поэтому он не знал, что на родине уже новый председатель, а предыдущий вместе с двумя другими суперстарами, самыми старшими над Курдлем, образует так называемую «банду четырех» или «пшик» – преступная шайка извергов и кретинов. Едва лишь он выкрикнул обычное приветствие «О Ку-Ку» в честь отцов и кураторов Курдляндии и перечислил в правильной очередности их титулы, награды и имена, как был арестован. Объяснения не помогли. Впрочем, он знал, что они никогда не помогают. Он получил пять лет шкуры штрафного курдля и сбежал оттуда две недели назад. Курдль, из которого он сбежал, воспользовавшись ротозейством охранников, они очень распустились на службе, говорил он, им бы все только солнечные ванны принимать на хребте. Действительно труп, трупоход или курдиман, как говорят заключенные, которые приводят его в движение собственными усилиями, как галеру. Тут я начал припоминать, что о чем-то подобном читал в архиве МИДа. Однако я ни о чем не спрашивал, пусть выговорится. Будучи ученым, да еще астрофизиком, весть о моем земном происхождении он воспринял без особых эмоций. Он, впрочем, слышал о Земле и знал, что у нас никаких курдли нет, в связи с чем выразил мне свое сочувствие. Я было решил, что это горький сарказм, но нет, он говорил совершенно серьезно. Интересно, что он никого не винил в своей участи» не сетовал на приговор и каторжные работы, хотя и жаловался, что масло для смазки суставов охранники почти целиком сбывают налево. Несмазанный костяк чуть не лопается, когда его чудовищные маслы приходят в движение, а скрипа и скрежета при этом столько, что можно с ума сойти. Что же касается нацио он по-прежнему стоял за него горой. Он лишь считал, что посылаемых за границу стипендиатов следует перед возвращением информировать в Курдлянском посольстве. Разве это по-государственному заставлять таланты терять столько лет в шкуре? Никто не должен быть подвергнут незаслуженной ломке карьеры. В Люзании, уверял он, полно энтузиастов политоходственности особенно среди студенчества и профессорско-преподавательского состава. Они там просто чахнут от всеобщего счастья. Шоколад или что-нибудь в этом роде, конечно, лучше, чем брбицей, похлебка из гнилых мхов и водорослей. Но отдельные факты нельзя рассматривать в изоляции от целого. Я осторожно заметил, что если бы их голос курдля давал добросовестную информацию, никто не рисковал бы кончить так, как кончил он. Он всплеснул руками. «Я не видел этого, но почувствовал, ведь мы прижимались друг к другу на гнилом пне, спасаясь от пронизывающей ночной сырости. Но тогда, — сказал он, — пришлось бы расписывать и люзанские лакомства, а простой люд, у которого ум за разум зашел бы, пустился бы в повальное бегство из курдлей. И что стало бы с идеей политохода?» «Допустим», — заметил я. «Ну и что?» ведь мир не перевернулся бы». Он возмутился до глубины души. «Как же так?» — повысил он голос. «Полтора века идейных исканий, дезурбанизации и анатуривания общества — все это пойдет на смарку потому лишь, что где-то есть что-то вкуснее бррбиция?» Чтобы его успокоить, я спросил об облаве. Он отвечал своим прежним ровным, несколько грустным голосом, а переводилка скрежетала мне в ухо его слова. Но, ну, конечно, он знал об облаве, потому-то он и спрятался здесь. Раньше это был политический полигон. Он прошел здесь курс обучения три года назад, так что изучил местность до последнего бугорка. Знал он и как пройти через минные поля, ведь он сам устанавливал мины. То, что я не взлетел на воздух, несколько его удивляло. Но у него были заботы поважнее. Мы проболтали так полночи. Облава нас миновала. Луна зашла и стало тихо, словно в могиле. Я называл невидимого экс-шкурника Пятницей. Его настоящее мне никак не давалось, хотя он произнес его по слогам раз шесть. Впрочем, какое это имело значение? Он обращался ко мне, господин Тоблер. Почему Тоблер? Так называлась фирма, выпускавшая шоколад с орехами, которым я его угостил и он счел это моим именем. Имена собственные доставляют переводилкам больше всего хлопот. Мне показалось, что моё настоящее имя он считал определением моего характера. Тихоня или Тихий омут». Я, впрочем, не разуверял его. Мне не терпелось услышать побольше о нациумобилизме. Как можно заниматься астрономией в Курдле? «Разумеется, нельзя», — ответил он снисходительно. «Но политоход — это прежде всего идея». А одной идеей не проживешь, нужно что-то конкретное на каждый день. В данном случае Курдли. Впрочем, жизнь в Курдли – превосходная школа, формирующая дух сотрудничества в тяжелых условиях и открывающая перспективы на будущее. Какие? Ну, распрощаться с Курдлем и поселиться где-нибудь под Кикериксом. Или, может, Рикик-Сиксом. Климат там очень здоровый, трясин никаких, Курдли тоже. В центре – правительственный квартал но сам председатель, а также совет суперстаров, живут где-то в другом месте. У меня создалось впечатление, что ему известен адрес высшего курдлянского руководства, но он, хоть и побротался со мной в этой черной глуши, все же не до конца доверял мне. «Говорят, — сообщил он по секрету, — что ни один из суперстаров в жизни не видел живого курдля, а только взгромоздонтов» то есть красочные макеты этих могучих животных, образуемые гражданами во время государственных праздников перед почетной трибуной, на которой стоит сам председатель. Видимо, перед тем ночью я наблюдал репетицию такого показа. Ведь нужно немало потрудиться, чтобы проявить себя во всем блеске перед руководителями под звуки гимна и шелест знамен. Ему самому посчастливилось когда-то быть верхней частью левой задней стопы такого взгромоздонта. Он замечтался и тяжко вздохнул. Рискуя навлечь на себя его гнев, я спросил, что прекрасного, собственно, он видит в этой страшноватой твари? Вместо того, чтобы возмутиться, он иронически рассмеялся и сказал, что не настолько уж он темен по части земных дел, каким я его, безусловно, считаю. У вас ведь есть государственные гербы, не так ли? Львы, а также орлы и прочие птицы. И что же прекрасного в этих оперенных тварях? Или вам неизвестно, что орел своими когтями и клювом разрывает всяких невинных зверушек, а также ходит под себя в гнезде? Разве это мешает вам склонять голову перед его изображением? Но мы, возразил я, не живем ни в орлах, ни в львах. Не живете, пожалуй, плечами, потому что не поместились бы. Нам просто больше повезло. Нациумобилизм – это традиция, освещенная временем, Курдль – ее воплощение, его биология – наша государственная идеология, а тут у кого есть шарики в голове, не окончит свои дни в брюхе, если бы не роковая случайность, он уже через год сидел бы за отличным импортным телескопом под Кикериксом. Впрочем, в здоровом теле здоровый дух. Ни один люзанец, он говорил Люзак, не выдержал бы и трех дней в такой яме, питаясь корениями. А он вот живет здесь уже две недели и не жалуется, потому что в шкуре еда была немногим лучше. Я спросил, как ему показалось Люзанья. Ведь там ему жилось хорошо? «Конечно», — ответил он, — «и он даже намерен пробраться через границу в Люлявит и продолжить занятия на факультете профессора Гзимкса, его научного руководителя. Он засядет за докторскую, чтобы вернуться» когда объявят амнистию или когда нынешний председатель окажется демоном и чудовищем, ибо он патриот и следует принципу: это моя страна, право она или не право. Впрочем, какое там не право. Каждый, кто сидит в Курдле, живет надеждой поселиться под Кикериксом, а эти люзанцы не ждут уже абсолютно ничего. Приходилось ли мне слышать о сентуре, гедустреализации и филескалации, филитационной эскалации? Вот именно. Курдля можно покинуть раз в полгода на 24 часа, получив пропуск, а эти этикосферу, эти путы и кандалы о шустреного счастья, никогда, никоим образом, если бы я только знал, как завидовали ему его молодые коллеги, когда он возвращался в Курдляндию на каникулы. Я спросил, что бы с ним сделали, если б его захватила облава, и этим страшно его обидел или же возмутил. Он назвал меня бесстыдным чужеземцем, Слез, споня на землю, и лег спать. Я посидел над ним какое-то время, потом лег рядом и мгновенно заснул. Проснулся я на рассвете, один, пятницы, и след простыл. Он даже не объяснил мне, где проход через минное поле. К счастью, моя собственная тропа застыла в ледяной кашице, и осторожно ступая в свои следы, к полудню я добрался до ракеты, встретив по пути лишь кур для малыша, барахтавшегося в луже. Благодаря пятнице я знал, что это либо пустующая жилплощадь, либо односемейные домики функционеров среднего звена. Но я же был сыт по горло курдлями, любой масти, формата и темперамента. Я устроил стирку, выгладил визитный костюм, слегка перекусил и взлетел на такую высокую орбиту, с которой можно было вернуться на энцию с космической скоростью. Я не намеревался ставить люзанцев в известность о своем пребывании в Курдляндии. Я хотел появиться на их радарах в качестве пребывающего прямо с земли ее полуофициального посланника. Так было вернее. Установив связь с космодромным диспетчерским пунктом под Люлявитом и приняв пожелание удачного приземления, я приготовился к неизбежным в таких случаях церемониям. Мне дали понять, что кроме председателя и активистов общества инсанско человеческой дружбы будут представители государственных органов. Бриллиантом первой величины засияла на моем экране столица Люзании, незадолго до наступления полуночи. Так сложилось, что приземлялся я, когда солнце давно зашло. И двумя великолепными изумрудами в одной оправе с этим бриллиантом вспыхнули его города-спутники Тлиталутль и Люлявит. Посадку я выполнил образцово и, сидя в откинутом кресле, уже в своем лучшем костюме, слушал кошачий концерт, гремевший из бортового репродуктора. Похоже, люзанцы, не разобравшись в моей государственной принадлежности, встретили меня гимнами сразу всех государств-членов ООН. Результат был чудовищен, но я понимал, что этот шаг был продиктован политическими, а не мелодическими соображениями. В три минуты первого я стоял в открытом люке корабля и в пылающем свете прожекторов, бьющем со всех сторон по звуки оркестров, начал спускаться по ковровой дорожке трапа улыбаясь собравшимся толпам и приветственно махая руками над головой. При этом я не забыл украдкой взглянуть на корпус ракеты и убедился, что атмосферное трение обуглило ее и скрыло следы грязи, свидетельствовавшие о моей курлянской эскападе. Чуть ли не галопом вели меня мимо шпалер приветствующих все дальше и дальше. Наверное, подумал я, чтобы избавить от настырных телеоператоров и журналистов. От гигантского вокзала в памяти у меня не осталось ничего, кроме гомона и ярких огней. Я даже толком не знал, кто меня окружает. Меня бережно вели, направляли, подталкивали, пока я не погрузился во что-то мягкое. И мы тронулись, неизвестно на чем, неизвестно куда. Ошеломленный переходом из туманных болотных пространств в водоворот ночного громадного города, я потерял дар речи, с бешеной скоростью, несомой куда-то. Пандусы, стартовые установки, гул, блеск, виск обрушивались на меня отовсюду, словно я был средоточием хаоса и вот-вот превращусь в какое-то месиво. Я уже не отличал крыш от дорог, машин от ламп в этом блеске и в этой гонке, напряженной, как готовая лопнуть струна. Я съеживался, словно дикарь, с огромными усилиями притворяясь спокойным. Не знаю, куда меня привезли, там был парк, подъезд, который оказался лифтом. Наш экипаж раскрылся, словно разрезанный апельсин. Мы вышли, уши у меня заложило. Толстый люзанец с совершенно человеческим лицом воткнул мне в петлицу орхидею, которая тут же заговорила. Это была микропереводилка. Мы прошли сквозь несколько залов, похожих на дворец и музей одновременно. Статуи уступали дорогу. Роботы? Нет. Богоиды, сказал кто-то. Ковры, а может газоны? Это в доме-то? Бронза, алтари или столы. Кто-то заметил, что у меня нет темных очков. Мне вручили их, я поблагодарил. Действительно, слишком много было повсюду золотых слепящих поверхностей. Двери открывались, словно вытянутые радужки кошачьих глаз. Сверху сыпалась розовая пыльца. А может, это был какой-то туман. Мебель пела, или это были куранты. Но шляпа люзанца, идущего рядом, тоже вроде бы что-то мурлыкала. Он швырнул ее стало тихо. В полукруглом зале, выпуклое окно которого смотрело на город, пылающий в ночи своими галактиками, к нам подлетели маленькие крылатые омурчики с подносами, уставленными закусками. Но прежде чем я понял, что это, один из сопровождающих сделал знак. Мол, не нужно. И они упорхнули. Еще один зал, сверху темный, зато светились пальмы и кусты. Меня провели в следующую комнату. Я увидел голые стены, в углу что-то вроде домашней мастерской. Белый ковер, запачканный или прожженный химическими реактивами, крюк в стене, ошейник на цепи. И я становился неприятно изумленный всем этим, но они упрашивали меня подойти и взглянуть. Один из них взял ошейник, надел на себя, поворачивал глазами, будто от восхищения, снял. Остальные смотрели внимательно, с напряжением, как-то скованно улыбались. «Так что же, мне надеть этот ошейник?» В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй, то, что они не говорили со мной, а лишь выражали жестами. Самое униженное почтение. У всех у них были переводилки, в петлице, как у меня. И все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня жестикуляцией глухих или придурковатых. Но я уже уперся, начал от них отбиваться. Поначалу не без церемоний, кланяясь. Все же такой дворец, надо соблюдать видимость. Слишком резкий был переход. Почему именно здесь? В чем тут дело? Какого чёрта? Они толкали меня уже почти по-хамски. Тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся. Не знаю, когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил. В пухлую морду Толстого у меня. Головой в живот пусти, хам. «Да отстаньте же! Погодите, тут какое-то недоразумение! Я чужеземец, прибыл в качестве дипломата!» Переводилка пескливо повторяла каждое мое слово. Они не могли не слышать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене. «Вот как! Что ж, поговорим по-другому, врежем по поющей одежде. А пинка не хочешь?» Переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная. Они навалились массой. Все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы. Я не знал, насколько велика ставка». Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, и теперь они хотели лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи, но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных. Те тащили его за ноги, он ревел, словно буйвол, и в конце концов я его отпустил. Уж больно все это было по-дурацки». Они отбежали от меня подальше, как от злобной собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила. Я таки изрядно им наподдал, Но смотрели они на меня с радостью, совершенно иной, нежели раньше, на космодроме. Это была радость обладания мною. Я выражаюсь достаточно ясно. Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. И Это чертовски мне не понравилось». Наглядевшись на меня волю, они гуськом ушли. Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос. Но сесть просто так у стены со ошейником на шее я не мог, во всяком случае пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, Несколько амурщиков с подносиками слетелись под потолком, но потчивать меня с недью уже не пробовали. Напрасно я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение. Всего подозрительное было даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинство. В таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротником рубашки а цепь прикрыть телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу. Там лежали какие-то ножи и щипцы, а выше, под потолком, проходил пруд, по которому передвигалась штора на колёсиках. Но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне. Немного похожи на пилы, но без зубьев. Острее полукружьем с ручками. Ну да, в точности как кожевенные ножи для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Да просто ничего общего. Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был напильник, но не на такую цепь, это выдержало бы не то что сторожевого пса, а шестерную пряжку. Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды, а может шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели перебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе? Разглядывание заняло несколько секунд. Но величественный иллюзанец заметил незанавешенную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже пригрозил кулаком. Они на перегонки бросились задвигать занавеску. Кретины! Горчица после обеда! Но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу вернулись со статуей из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоет в точности, как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресло. Ангел пододвинул одно из них мне. Встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро. Я понял, что это переводчик, вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было не лишним. После всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко, за пределами досягаемости цепи. Ну и началось. Что именно трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те, что посверепее уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо напротив меня и давали волю своему чувству ненависти. Не столько ко мне, сколько ко всему свету. Когда-то меня уже похищали ради выкупа, Об идейных похитителях мне тоже немало довелось слышать. И эти изображали из себя как раз идейных. Но что-то тут было не так. Не знаю, чёрт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный в розовых очках председатель, или точнее антипредседатель их союза писателей, что один из них занимается антисвященничеством, другие были понтожниками пан антихудожниками. На ковре сидел на курточках неонист. Он не светился неоном, просто так называли неонигилистов. Рядом с ним двое социократов, у когошников, а возле ангела один апокалиптик, исхатист, двое противленцев с чем-то там борющихся, один крамешник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму. Их чувства казались искренними, но словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали переволновавшихся перед спектаклем актеров, чем-то индейцев, танцующих вокруг пыточного столба. Но индейцев, которые не очень-то верят в своего манитоу и страну вечной охоты, и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой. Не то чтобы их что-то сдерживало, Никакой жалости, отнюдь. Скорее уж, крупица сомнения, заглушаемого хоровым воем. Или вот еще. Плакальщицы на похоронах. Не те, кому платят за причитание и посыпание головы пеплом. Но родственники, которые силятся подогреть температуру отчаяния, выше, чем на это способны. И потому им приходится вырывать на голове больше волос, чем нужно. И так рыдать, чтобы было слышно за кладбищем. Словом, что-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это необычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хоровой виск. «Свобода и благоденствие, а чтоб всех вас в ежовой рукавице паскудниковки, бродяг наукиных детей, состряпанных в колыбели колбич, мапкающих в повсюдной кремоватости, брюзлых, дряблых, блевунчиков, губохлюпов!» Таким вот манером они себя распаляли. А потом один из них растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по Петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, камурчиком с подносами заревел. «Слышь!» землец, курьерскую твою дипломать. Ведь правда же, что всякий мал он или велик, безобразен или красив, подл или благороден, кривобок или строен, пока горе мыкает и, пополам согнувшись, разматывает нити жить, то бишь жизни нить, пробуждает нас сердоболие, жалость, участие, трепет, благость, сочувствие, святость. Аминь. А заблеванный блудолюб, потаскунчик паскудный мордоворотистый брюхан не ненасыт, губошлеп лупоглазый, легатель цветов, миров попиратель. Не более чем двуногое загрязнение бытия, прорва прожора, циник зловред, тошнотворный и муторный засморканец. Ведь верно же? Ежели встретишь на болоте в ненастье гремыку в дырявой сермяге, желчь у тебя разольется от жалости неизбывной, и сердце тебе припечалит бледная искра забот. Ах, гвоздяга! Когда б я фактически встретил где-нибудь детинушку, сиротинушку, двугорбова или хоть поплоше сортом колеку, либо увечника, кого у неё есть, поберушку косноязыкова, продрогшего без подстальников, как бы я его пригрел, приласкал к сердцу прижал и прощебетал в немытое его грубое, но народное ухо песнь свою: "Да только черта с два не выйдет, синтура не даст шустрый ей мать". Пошел я к кибер исповеднику душу излить. А тот угостил меня синтисантами, синтетическими сантиментами, вместо жалости настоящей. Слышь, ты, малекосос, землистый. Ох, тогда побежал я немедля домой за канистрой с бензином, чтобы собственноручно этого кибера подпалить. В чем, как ты без труда, догадаешься, мне никто не препятствовал. На завтра там установили нового, стоканального кибердуховника для сеанса одновременной исповеди. Тут я понял, что пришло уже время взять народ за рога, и что это единственное спасение. о Как же меня ободрило великое это открытие! Спасителем масс, понял я, может стать единственно террорист-зубодробист, который свободы паскудные, захваченные миллионами сальных лап, приструнит, обкорнает, зашпунтует и наглухо заклепает. И из всеобщей развинченности, после жалких стенаний и сетований, восстанет с ужасным ревом желанный призрак, что был мне зарею надежды в ночи прогнившего либерализма. О, либералов ошметки! Груды эгалитаристов поганых подпитой праведного моего гнева, олучезарная даль и оборванцы в струпьях. Греди, сладчайший дом неволи, — сказал я себе. Неволи самой, что ни наесть, простецкой, сермяжной, дубиночной, зубодробительской. Зацветайте, цветики в садочке. Сколько на небе звезд, столько синяков пусть будет на теле дарителей вредоносных благ. Так я ушел в подполье. Конкретно к тебе я не имею претензий, и друзья мои тоже» и все же ты должен погибнуть, ибо нельзя начинать великое дело с первого встречного. Хорошее начало — половина дела, а для высокой цели и силы найдутся. Если не мы, все утонет в киберсале с сахарином. Ничего не попишешь, надо бы Каждый великий переворот начинался с этого, даже без всякой идеи, что же говорить о нашем. Короче, больше дела, меньше слов». «Неужто вы, сударь?» — закричал я так, что цепь на мне зазвенела. «Вы знамерились лишить меня жизни?» Сам не знаю, почему я сказал, это как-то ненатурально. А тот субъект, вместо того, чтобы приступить к исполнению кровавых своих обещаний, побледнел, зашатался и упал на руки товарищей, которые принялись его утешать. А он только тяжело дышал, словно с непривычки. Следующий оратор вошел в круг и, воздев руки камурчиком с закусками, мистическим шепотом произнес... «Погибаем, господин Тихий». Так он это горестно прошипел, что, несмотря на ошейник, мне как-то стало его жаль, и я спросил. «Это от чего же и почему?» «Из-за благоденствия». «А разве оно обязательное?» Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом. И этот смех незаметно перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза. «Нет». Отнюдь, — простонал он, — но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно. От народа спуску не жди. Можешь рассчитывать на него, когда его нужда докучает, но не тогда, когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе. Ведь иначе значит уже только хуже, а не лучше. Конечно, был некогда в моде аскетизм, похлебка из коренев лесных, избушка под соломенной крышей, курдель в хлеву, саха до да сермяга. Богач босиком, но все это синтетическое, коренья трюфельные, курдель на колесах, из нейлона солома, саха самоходка на транзисторах. Липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец! знал бы ты, как народ мучается». При одном только виде выбор кибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает Буриданова дрожь, и многие разбивают или разбирают его. Да что толку? Он тут же сам ремонтируется. Страшнее всего то, что нас, родителей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что за весь на крючке погибели. Поэтому мы, к сожалению, должны прикончить тебя почтеннейший чужестранец. Возможно, это был их представитель по делам печати, не знаю. Во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, на перебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы. Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит. Что же именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива тихобития, повторяю за ангелом, который сходу переводил, собственно, не заставила меня испугаться сильнее. Конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намеком, щекочущим позвоночник. Мышление мое обострилось. Я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру. Одновременно я вдался в дискуссию с ними, упирая на то, что возвышенная идея несовместима с убийством, Но это был диалог с глухими. В их идеалистически вытаращенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественскому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как. Я потянулся за пирочинным ножом в брючный карман. Но тут меня ждал новый сюрприз. То, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова. Председатель, теолог или антипастырь, составил список ораторов. Затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений. Слушиваясь в их выступления, я наконец уяснил существо дела. Само по себе убийство было делом решенным, но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел портретист-экстремист. Поклонился и заголосил. — Достопочтеннейший пришелец, да погибнешь ты от моей руки. Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? — Никогда. — Так чего же я жаждал? — Творить. — Живописать. — На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах. И чтобы кто-нибудь, кто угодно... Хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но взгляни, как тут писать картины, если достаточно захотеть, и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных схемах и читчику желаний, сама живо и ловко фресками себя покрывает. Поэтому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что было делать? Я поручал это ей». Но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец. Возобладало новое течение, картина речи. Течение было не хуже других. Но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал само компьютеризировалось, а потом, в каких-нибудь шесть недель, народился у нас дублизм. Ну, если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка растительного масла на одно полотно или четыре на шесть. Если вдохновения нет, косторка. Как устоять перед тиранией искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью. Все как один. Однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество. Художник шел и выставлял свой живот, лакированный и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись. Но и это приелось публике. Поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную стену, а художник, обильно полив себя фиксатуаром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться натюрмортом в суицидальном стиле, хотя удавалось это только один раз, нашлись мученики искусства. У меня однако череп был слишком крепкий. Впрочем, бетон вскоре размяк. известное дело, шустро она спекутся. А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем значит миксер и смешиваем разные гены от гуся до гиены чтобы получился живописный урод. Но и это прошло. Скотина картины вышла из моды. После был деструкционизм или угробианство коллег, но и оно уступило место новому течению — креационизму, иначе говоря, сотворенчеству. Это вам не какое-нибудь ковырение в глине и гипсе, но творение, достойное своей эпохи. Спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит. Или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары. Но все это, увы, без наития, без веры. И совершенно приватное, единоличное. Каждое таковое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза. А еще лучше пустить в распыл. Но и это плохо крепило расслабленную волю к творчеству. «Кситя, не мелочись!» — надсаживались они. «Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, во всю. Мы с тобой! Держись, кореш! Не лопайся прежде времени!» «Я и не лопаюсь!» — уже рычал он. «Искусство для искусства, ланцаца! Ты сыграешь мертвеца, богоет, оту его, землеца подлица. Я уж его разукрашу!» — Шкуру драть! Шкуру драть! — загремели остальные, вскакивая. Верно, это был их гимн. Они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами. Я тоже вскочил, и цепь зазвенела. — Вы что, спятили? Стой! — закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художникам, но не двинулся с места. Он стоял, возвышаясь над нами на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно. — Богоит, что это? — кричали они. — Держи землица! — Не хочет? — Кремистер сгорел? — Тогда мы сами поможем. Ксите в форме, эй, ухнем! Навались, ребята пернатые, стройся клином! И правда, они построились треугольной фалангой и ринулись на меня. Но странное дело. Задом, толкая перед собой художника с ножом в руке, В моей руке блеснул перочинный нож. Если мне память не изменяет, похожее построение использовал Александр Македонский, но с лучшими результатами. Потому что у тех ноги на полпути разъехались, словно ковер был катком, и они покатились к моим ногам один за другим. Первым с визгом вскочил толстый председатель антиписателей. Падая, он зацепился брючной за острие моего ножика». Я лишь слегка оцарапал ему седалище, да и то, в сущности, неумышленно. Но он вопил, как резаный. Остальные были в таком отчаянии, что даже не спешили вставать. Лежа к где грохнулся, они тихонько стонали. Не было веры. А все из-за Ксити. Трус, макроштанник. Неправда. Это из-за вас, из-за вас, — зашелся рыданиями экстремальный художник. Что? «Убирайся немедля, мокрая курица, да поживее!» «Чуял я, что мазило дело угробит, сойка его забодай!» Художник вскочил и начал срывать с себя одежду. «Кситя, брось!» — рявкнул их представитель по делам печати. «А вы от него, от бедняги, отцепитесь!» «Гагусь, выходи, твой черед!» «Да-да, Гагусь!» — закричали они с энтузиазмом. «Ну-ка, вдарим по старому миру!» «Гусик, заткни за пояс артиста-портретиста, а мы тебе на растопку дровишек подкинем!» Врежь ему гусенок до самых печенок. Попробуй с канифолью, чтобы не сковырнуться с копыт. Канифоли мало, тут виброподошвы нужны. Ангел переводил в захлеб. Экстремисты перегруппировались. Опозоренный художник исчез. А ко мне подошел тот, кого называли Гагусем. Плечистый урод отвратного вида. Нос у него сплющился и съехал куда-то под левый глаз. Должно быть во всеобщей свалке. «Значит, это все-таки маска», — подумал я. «И у других тоже». Но надо было сосредоточить внимание на новом противнике. «Тихо!» — рявкнул он, хотя все уже и так замолчали. Он переступил с ноги на ногу и качнулся на пятках взад-вперед. Тем временем его нос возвращался на прежнее место. «Ты, млекосос!» — продолжал он гробовым голосом. «Пупочный пупон со стряпанной брызгалкой! Волосатая твоя топь! Узнай на те несколько минут, которые тебе еще суждено хрипеть!» с кем ты имеешь дело. Я, курдлист-идеалист, автор гимна, что славит Великоход. Да здравствует курдль, строй до упора социальный и притом натуральный. Я знаю, если б ты мог дать дёру, то помчался бы доносить на меня, но ошейник исторической справедливости, цепи прогресса, держат тебя мёртвой хваткой, и никакие шустры тебе уже не помогут. Ты, приблудный козёл». Оковы позорного благоденствия падут с моего народа, подобно тому, как отвалится от твоих костей человечина, и двинется он на коллективных ногах светлое будущее. Близится час расплаты за все поклёпы, возводимые на священные идеалы, за ведра омерзительной лжи, вылитые на головы политоходов, и ждет тебя светлая месть, святая месть за нашу честь. «Дайте мне силу, дружки-ястребки, спровадить в моги слабовато что-то», — сказал я даже кирпич не огорошил бы его до такой степени. Что? – гаркнул он. Да как ты смеешь? Цыц не дотепа. Тили тили травка, возразил я. Сбоку бородавка. А твоя кузина вымыла пингвина. Он весь затрясся, а прочие просто застонали от ужаса. Не так-то легко объяснить, как я додумался до такой импровизации. В сущности, я понятия не имел, что именно мешает им провести скорую и кровавую экзекуцию, но чутье мне подсказывало, что им надо взвинтить себя коллективной самонакачкой, словно успех их убийственного предприятия зависел от нагнетаемой до нужного уровня атмосферы кошмара. «Подойди-ка сюда, господин птенчик», — добавил я, — «я тебе кое-что на ушко скажу». «Кляп ему в рот! Живее!» — взвизгнул гагусь-курдофил. «Я так не могу!» Этот висельник сбивает меня с понтолыку. — Зачем тебе кляп? — с отчаянием в голосе отозвался антипрезидент писателей. — Врежь ему по ниже спины и дело с концом. — Я гагусь, ничего не боюсь! — прошипел курдофил, выхватил из-за пояса кожевенный нож и бросился на меня. Цепь резко звякнула и задрожала, словно струна. Это я отпрыгнул за спину ангела. Тот покачнулся, задетый ножом. Гогусь споткнулся и осел на колени перед ангелом. «Я сейчас, я еще раз попробую», — потеряно пробормотал он. Он был настолько ошеломлен, что мне ничего не стоило бы забрать у него нож или заехать в его птичье ухо, но я даже не шевельнулся. Теперь я присматривался к трем молодчикам, которые, потихоньку отворив радужные двери, слушали нас, стоя на пороге. Никто, кроме меня, их не видел». Все остальные смотрели в мою сторону, а я, вынуждаемый к этому ошейником и общим положением дел, подпирал стену. Поначалу я был решил, что это еще какие-то артисты-экстремисты, но я ошибался. Не с места, это налет, бросил самый высокий из них, входя в комнату. Курдовил осекся и замер, и только две толстые слезы, как бы финальный аккорд неудачи, его постигший стекли по его лицу. Одна расплылась на ласкане пиджака, вторая капнула на ковер. Бог знает, почему память удерживает такие дурацкие мелочи при таких обстоятельствах. Мои похитители вскочили, протестуя, разгорелась жаркая ссора. Ангел по-прежнему переводил каждое слово, но они так остервенело лезли друг на друга и так вопили, что я перестал что-либо соображать. Суть спора дошла до меня лишь в самых общих чертах. Чужаки были экстремистами из какой-то другой группировки, не имевшей ничего общего ни с искусством, ни с теологией, ни с общей теорией бытия. Драка, а они уже дали волю рукам, шла из-за меня. Превосходство профессионалов над любителями, которыми в силу вещей были люди искусства и прочие гуманитарии, сказалось немедленно. Дольше всех защищался председатель союза антиписателей, загнанный в угол с инструментами. Там он вооружился шкуро щипцами и действовал ими как палицей. Тем не менее, всего через несколько минут пришельцы оказались хозяевами положения. Сразу было видно специалистов. Они ничего не обосновывали, не теоретизировали, не церемонились. Каждый, видимо, имел заранее намеченное задание, которое выполнял, на удивление, четко. И в других обстоятельствах я, быть может, пожалел бы своих экстремальных художников. Затихшие, в истерзанных костюмах, из которых вместо камерной музыки изливалась жалкая какафония, они были усажены на пол лицом к стене, совсем рядом со мной. Поистине удивительная перемена участи. Только антипредседатель еще отражал атаки, но и он терял силы. В схватке кто-то долбанул ангела, тот свалился в угол и перестал переводить. Зато на его неподвижном доселе небесном лице появилась странная улыбка, а чуть пониже груди, на алебастровом торсе, Неведомо, как начали зажигаться и гаснуть разноцветные надписи. «Дидр бенус генотопрокус форникалармисимур Думил адрис пингст куак супита. Милак, господин начальник». Одновременно ангел взял меня за руку и потянул с таинственным выражением лица так сильно, что я чуть не задохся, когда цепь кончилась. «На помощь!» — хотел я крикнуть, но не мог, а шейник сдавливал горло. К счастью, победитель председателя поспешил мне на выручку. Уж не знаю, что он такое и его соки-товарищ сделали с ангелом, но когда я открыл глаза, тот снова стоял по стойке смирно, помахивал крыльями и переводил. Хотя переводить было, в общем-то, нечего. Мои новые похитители оказались людьми действия. Они отодвинули меня от крюка, из принесенного с собой портфеля достали необходимые инструменты, и крюк, без малейшего жара, чада и дыма, вышел из стены, словно из куска масла. Я воздержался от слов благодарности и правильно сделал – потому что дальнейшее их поведение ничуть не походило на поведение освободителей. Один тянул меня за цепь, двое других подталкивали без малейшего намека на деликатность, к которой я начал было привыкать в обществе художников. Из дворца мы выбрались не через анфиладу покоев, но, скорее всего, через шахту кухонного лифта, и мне было трудно ориентироваться. Снаружи царила кромешная тьма, ночь была холодная, я угодил в какую-то лужу и сразу промочил ноги на них были только шелковые носки. Я по натуре необычно чувствителен, прямо-таки безоружен против неразношенной обуви, а перед самой посадкой, в предвкушении банкета, переобулся в новые лакированные туфли. Но, как видно из вышеизложенного, не все пошло так, как я ожидал. Пока я сидел на цепи, туфли немилосердно впивались в ступни. Почти по утопая в пушистом ковре, я незаметно стащил их с себя, Решив, что раз уж предстоят в некотором роде мои похороны, вряд ли стоит любой ценой придерживаться этикета. А потом, ошеломленный новым налетом, совершенно об этом забыл. При свете луны я заметил в петлице у одного из налетчиков розетку-переводилку и воспользовался этим, чтобы попросить о небольшой отсрочке. Мол, только заскочу на минутку за туфлями. Что-то я ему объяснял об опасности насморка, но этот малокультурный, что ощущалось совершенно ясно, тип, Хрипло рассмеялся и сказал «Какой еще насморк! Ты не успеешь его схватить, взрослый этакий!» Как видно, прозвище из мясного меню имели здесь не меньшее хождение, чем в Италии. Меня запихнули в какой-то ящик, а может сундук. И вот, позванивая на ухабах цепями, как видно мы ехали по бездорожью, через четверть часа не раньше я оказался в бетонном подвале, полуудушенный. Не знаю, как въехал туда самоезд похитителей. Его и след простыл. Низкие голые стены настраивали на мрачный лад. Все убранство состояло из нескольких трехногих табуретов, колоды для рубки дров сбитым в нее наискось топором, груды поленьев, простого деревянного стола на крестовине и, разумеется, цементированного в стену кольца, в которое сразу же была продета моя цепь. Значит, я поступил правильно, не раздувая в себе искру надежды. У стола стояла лавка, я сел и снял промочные носки прикидывая, где бы повесить их для просушки, но мой похититель, тот самый, что уже успел нагрубить мне, буркнул. Напрасный труд. Он скинул с себя суконную куртку, достал из печи пригоревшую лепешку и жадно впился в нее зубами. Странное дело, я знал, что лица инсан не похожи на наши, но привыкнув к человеческому обличию первых похитителей, не мог отделаться от мысли, будто охранявший меня грубьян был в маске, хотя на нем-то как раз ее не было. Облик энциан столь же противен человеку, как им человеческий облик. В их вытянутом вперед лице, с ноздрями расставленными так же широко, как и их круглые глаза, больше, пожалуй, сходство с клячей или тапиром, чем с птицей. Впрочем, никакое описание не заменит очного знакомства. Насытившись, мой стражник несколько раз постучал по своей бочкообразной груди, поистине гусиной или страусиной. Ее покрывал белесой и плотный, как шерсть, пух. И начал чесаться подмышками – Выщипывать у себя мелкие перышки, похоже, они щекотали ему ноздри, и напоследок сосредоточенно ковырять в носу. В конце концов, он, верно со скуки, разговорился, причем сперва обращался как бы не ко мне, а неизвестно к кому, расставляя акценты ударами кулака по столу. Я продолжал молчать, а этот инсанский мужлан, выпрямившись, заявил, что традиция требует объяснить похищенному, кем и за что он будет пущен в расход» и хотя я особенно вредоносная тварь, недостойная его слушать, он снизойдет до меня, ибо я чужеземец. Сообщники все еще не приходили, а он вынул из кармана листок и, поминутно заглядывая в него, приступил к делу.